Груз сумела устоять и сохранить свои кадры и тогда, когда в революционном запале безжалостно терзали КГБ в девяносто первом году, а пришедший в руководство самой могущественной спецслужбы мира прораб Бакатин изгонял профессионалов тысячами в каком-то садистском угаре, наслаждаясь произведенными разрушениями. Именно тогда КГБ и был разделен сразу на пять самостоятельных ведомств. Службу охраны президента, Федеральное агентство правительственной связи, Управление пограничной охраны, Федеральную службу безопасности и службу внешней разведки. Сейчас, вспоминая об этом, директор ФСБ невольно нахмурился. В руководстве ГРУ всегда работали блестящие профессионалы, офицеры, становившиеся легендами еще при своей жизни. И вдруг появление этого нелепого полковника Абуладзе. Либо он сам, директор, не сумел его разглядеть, либо Ладынин затеял свою игру, решив подставить всем такого эксперта, а сам проводя собственное расследование. В любом случае это было достаточно неприятно. Нужно будет поручить Дмитриеву провести самостоятельное расследование, решил директор ФСБ. И словно прочитав его мысли, президент грозно закончил. — Приказываю подключить к расследованию антитеррористический центр ФСБ, докладывать мне каждые два часа. Все встали со своих мест. Занятый своими мыслями, министр обороны вдруг спросил на прощание. «А нашим экспертам продолжать вести этих террористов?» «Конечно!» — зло кимнул президент. «Это ведь все ваше дерьмо. Вот мы все и должны теперь его расхлебывать. Пусть уж ваши офицеры сегодня потрудятся». Министр обороны понял, что по итогам сегодняшнего дня президент будет решать, оставлять ли его на этой должности. И это было самым главным итогом состоявшегося совещания. Москва, 13 часов 27 минут. Кабинет министра обороны России находился на пятом этаже здания министерства. На втором этаже размещался своеобразный командный центр, откуда руководили ходом операции представители военного министерства. Генералы уже знали о вызове их министра в Барвиху и о начавшихся там совещание. Ничего хорошего от подобной встречи никто из них не ждал. Фактически во всем можно было обвинить военных. Контейнер принадлежал армейской лаборатории, его перевозили представители вооруженных сил. При желании можно было вспомнить и оглушительный провал с попыткой спецназа найти контейнер с капсулами. Словом, генералы понимали, что возвращение министра может оказаться весьма безрадостным, и в лучшем случае дело передадут антитеррористическому центру Федеральной службы безопасности, который вел обычные дела по розыску террористов. Общее настроение апатии передалось и операторам, следившим за сообщениями из штаба противовоздушной обороны Московского военного округа, которые, в свою очередь, осуществляли общую координацию с центром руководства стратегических сил, осуществлявших наблюдение со спутников. Абуладзе в мятом легком костюме выглядел слишком необычно на фоне мрачных генералов, старавшихся не обсуждать последние события. Генерал Ладынин, почувствовав общее настроение, подошел к Абуладзе. «Пройдем в соседний кабинет», — предложил он. Бывший полковник кивнул ему в знак понимания и пошел за ним. В соседней комнате за столом сидел неизвестный им подполковник. Увидев вошедших, он вскочил. «Будьте любезны», — попросил его Ладынин, — «разрешите нам поговорить?» «Да, конечно», — кивнул подполковник, выйдя из кабинета.